Глава четвёртая. Потеряла ребенка и решила повесить вину на меня? Ловлю на своем теле изучающий взгляд мужчины, но никак на него не реагирую. До этого момента он даже не обращал на меня внимания. Не думала, что такие серьезные разговоры буду вести в одном купальнике. Покровский делает шаг вперед, подходя так близко, что я пугаюсь. Нависает грозовой тучей и зло чеканет. Ты ответишь за то, что сделала с моим сыном. Вы должны быть мне благодарны за то, что я его... Ответ надсажу сквозь зубы, однако не успеваю договорить, как он хватает меня за плечи и сильно их сжимает. Невольно кривлюсь от боли, но держусь, чтобы не показать все это на лице. Благодарен за то, что у ребенка после вашего занятия вся спина в отвратительных царапинах. Распахиваю глаза, не понимая, о чем он. Какие царапины! Я занималась плаванием со львом, и все с ним было хорошо. «Дуру из себя не строй!» Мужчина отпускает меня, и я выдыхаю. Не заметила, как перестала дышать рядом с ним. Агрессивных людей на дух не переношу. Я напомню. Покровский подходит к горе матери, устроившей весь этот цирк, и, не забирая ребенка, приспускает ткань бодика. А там, на всю маленькую спину... Несколько четких и ужасных красных отметен, Да таких, будто их нанесли специально, вжимая ногти в нежную кожу. От их вида все начинает в груди клокотать. Как эта дура вообще за детём смотрит? Он от нее то убежит, то теперь это. Жалко мне малютку. И если я надеялась хотя бы на его отца, то теперь вряд ли. У них странная семейка. До тренировки их не было». Проговаривает, еле сдерживаясь. Мужчина в гневе. Видно по лицу, острым скулам, которые стали еще отчетливее от того, как он крепко сжимает челюсти. Я сам его переодевал. Сглатываю не от того, что на меня орут и обвиняют в том, чего я не делала. Лицо огонька немного красное, как и глазки. Плакал бедненький. Только не говорите мне, что эта мымра специально нанесла своему ребенку вред и заставила его плакать, лишь бы отомстить мне за вчерашнее. Долбанутая мамашка. Спрашивайте у своей жены. Бросаю, скрещивая руки на груди. Ногти у меня короткие. Длина есть, но аккуратная и незаметная, и вряд ли я нанесу вред малышу. Ни разу за практику такого не было. А вот эта овца мстительная вчера продемонстрировала свои когти, когда ткнула одним в щеку сына и не заметила. «Игорюш, ты видишь, что она говорит?» Строит из себя дурочку и гладит огонька по головке. «Родную мать обвиняет! Вот, смотри!» И показывает свои руки. А там все коротко настолько, что даже пара миллиметров не выступает. Подготовилась коза драная. «Как я могла? Своего пупсика!» «Игорь, ей нельзя контактировать с детьми, она их травмирует!» Глаза Покровского полыхают с новой силой. Он сверлит меня взглядом и многообещающе зло бросает. Ты об этом пожалеешь. От этих слов лев начинает плакать и тянуться к отцу. Не сидит на руках у Маши, вырывается, чем вызывает ее недоумение. «Солнышко, перестань!» — прикрикивает на него. Надавливает на израненную спинку, и крик мальчика становится сильнее. «Ой-ой, прости!» Все внутри сжимается, и я машинально делаю шаг вперед. А эта дура, вместо того, чтобы убрать ладонь, продолжает криво держать огонька, принося ему боль. От громкого плача вообще чуть не выкидывает его из рук. Благо Покровски быстро реагирует, бережно берёт малютку и разъяренно смотрит на свою жену. Так же, как и на меня пару минут назад. — Прости, Игорюш, запаниковала! — теряется. И указывает пальцем на меня. Это все из-за нее. Стоп, проговариваю, не выдержав. Давайте мы на минуту отвлечемся от этого недоразумения и позаботимся о вашем сыне. Я не знаю, чем нанесена травма, но на всякий случай это нужно обработать. Кожа у малыша нежная в этом возрасте, и ему очень больно. Опять нашего сына угробить решила. Вопит Маша, но быстро затихает, когда в нее летит взгляд Игоря. Я не вижу, какой, и не хочу знать, раз девушка, только завидев его, замолкает. Мужчина оборачивается, и я сама чуть не пячусь назад. Но кто он мне, чтобы его бояться? Если вы не против, давайте пойдем в тренерскую вместе. Указываю на дверь недалеко от нас. Аптечка для первой помощи находится там. Только без вашей долбанутой жены. Извините. «Да сама ты долбанутая! Не, Игорюш, ты слышал, что она мне сказала?» «А вы что стоите? Увольте ее! Бедному директору досталось. А Покровский молчит. Прожигает меня глазами, будто раздумывая, стоит ли мне доверять. «Хорошо». Цедит сквозь зубы. Разберемся чуть позже. Я выдыхаю. Хочется забрать огонька, обезопасить в своих руках. Но понимаю, что это только сильнее разозлитых. «В смысле без меня, и Игорюш?» «Замолчи!» грубо обрывает ее и направляется за мной есть аллергии на какие-нибудь препараты маша уточняет у своей жены мужчина я откуда знаю черт нужно ввести на законодательном уровне чтобы такие без подготовки не размножались читали пособия и ходили на курсы кто вот такой же как маша ставить отметку не годен нет ладно немногие мамы знают про аллергию своих детей Но чтобы допустить такое, в голове не укладывается. Мы заходим в тренерскую вместе с директором, который все это время молчал. Но теперь его будто прорывает, скачет вокруг нас, пыхтит и жестко требует. «Василиса, объяснись!» «Я этого не делала!» Говорю еще раз твердо, и дрожащими руками достаю аптечку. Отрясутся они от того, что из-за какой-то дуры я могу потерять работу. Да и огонька жалко. Он ведь ни в чем не виноват. Маленький еще, говорить не умеет. Может, глянуть по камерам в холле? Я отдавала ребенка здорового, без царапин». «Камеры есть?» — спрашивает Игорь. Но делает это уже спокойнее, без той испепеляющей ярости. «Да-да, конечно», — лебезит перед ним директор. «Тогда почему вы еще здесь? Я хочу глянуть записи». Семён Петрович, испугавшись и быстро закивав головой, убегает. Мы остаемся втроём, и все, о чем я могу думать, какую мазь лучше взять, чтобы уменьшить боль. Царапины свежие, и, осмотрев их, не до конца понимаю, как такое можно сделать ногтями. Ладно, надеюсь, что на обычный декспантенол и хлоргексидин не начнется аллергическая реакция. Аккуратно, ваткой распределяю мазь огонек на руках у отца становится тише обнимает его за шею вцепившись мертвой хваткой а покровский все это время смотрит на меня сверху вниз следит за каждым моим действием порой я даже сомневаюсь что делаю все верно а потом даю себе мысленную пощучину я знаю свою работу и уверенно ее выполняю в университете первой помощи нас обучали знаю что вы вряд ли меня выслушаете попробуй Дергаюсь, поднимая взгляд на мужчину и всматриваюсь в серые ледяные глаза. У огонька они не такие. Карие, темные, искрящиеся теплом. Имя он точно пошел не в отца. Крылья носа раздуваются в гневе, который мужчина пытается утихомирить. Ну? нетерпеливо произносит.